Глава 48. Назад, да с новым другом. Тихо потрескивали дрова в костре, наполняя теплом промерзшую пещеру, громко сопел Агнар. Эхо тоннеля доносило свист зимнего ветра от входа, а с ледяной глыбы подле огня медленно капала в небольшую лунку вода. Глубоко вдохнув, Эдван впустил во внутренний сосуд атру, сжал ее в тугой комок и прокатил по телу, наполняя затекшие мышцы. Не привыкшие к столь сильной концентрации силы тела грелось, отчего создавалось ощущение, словно по конечностям катится шар жара, а не энергии. Одиннадцать колец мерно пульсировали на ярко-желтом сосуде. Трещины после стольких уплотнений превратились в тоненькие белые ломаные полосы, сквозь которые медленно просачивалось наружу атра, что тут же подхватывалось волей юноши и, закручиваясь вокруг вместилища водоворотом, возвращалось назад. Развеяв комок силы, он выдохнул, а затем повторил действие с новым вдохом. Послышался глухой удар чего-то по камню и тихий стук, не обращая на раздражителей внимания, Лаут сосредоточился на тренировке. Что-то зашуршало и заскрипело так, как будто чем-то железным возили по камню. Через несколько мгновений звук повторился, но уже в другом краю пещеры, а затем вновь и вновь так, будто со стен вдруг посыпались кристаллы или дышки. Еще через десяток минут к постоянному стуку прибавился свист и тихий бубнежь то Агнар напевал себе под нос какой-то веселый мотивчик, от которого к исходу двадцатой минуты у Эдвана начал дергаться глаз. И когда юноша уже собирался попросить немного тишины, он вдруг почувствовал сильное желание отклониться в сторону. Доверившись интуиции, он успел заметить, как буквально в ладони от головы просвистел снежок из ини, который с глухим стуком разбился о стену пещеры. «Наконец-то очнулся!» С широкой улыбкой произнес Агнар, жонглируя несколькими камнями Атры одной рукой. «А я уж хотел будить. Ну что, освоился с одиннадцатым рангом, а?» «Я как раз заканчивал», — недовольно буркнул Лауд. «Замечательно! Ты не представляешь, какая это скука! Сидеть тут и ждать, пока знаки наполнятся силой!» Эдван невольно бросил взгляд на таинственную арку. Действительно, буквально в метре перед ней на земле виднелся странный рисунок в виде круга с восьмиконечной звездой внутри, где на каждый луч приходилось по крупному камню Атры и по слову Творца. Из них Эдван понял всего три – прочность, путь, связка. Значение остальных от него ускользало. Все магические символы источали тусклый белый свет, который, судя по словам мужчины, должен был вскоре усилиться. Это починит арку? Может и починит, а может и нет, флегматично пожал плечами Агнар. Возводили на совесть. Даже я не знаю значения всех слов на створках. Быть может, мне и вовсе не удастся прорваться туда. Мужчина тяжело вздохнул. И тогда придется отправляться в Шасуул. Но разве этот хозяин леса идет не туда, удивился Эдван? Туда, кивнул лысый. Но я же должен предупредить ваших, верно? предупредить и помочь. Идти ущельем, конечно, куда опаснее, но другого выхода нет. Ты уже отдохнул?» Вкратчиво поинтересовался он. «Вроде бы». «Отлично!» Агнар вскочил на ноги и хлопнул в ладоши. Сцепив ладони друг с другом, он поднял их на уровень головы, прошептал себе под нос несколько слов и резко опустил руки к животу, шумно выдохнув. Одновременно с этим Эдван почувствовал, как давление ары в пещере усилилось, как если бы ему на плечи взгромоздили пару мешков яблок. Издав нервный смешок, парень невольно сделал пару шагов назад, впервые за три дня почувствовав силу мужчины. Он ощущался примерно так же, как боец когтя, который пришел по его душу в башне отверженных. Однако нутром Лаут чувствовал, что мужчина просто каким-то образом ограничил свои силы, чтобы хоть немного приблизиться к его уровню. Ведь давление Атры которая возникла в этот момент в пещере, превосходила все, что он когда-либо встречал. «Вызываю тебя на бой! Дерись!» — прогремел лысый, сбрасывая на землю оружие и свою безрукавку. «Так ты же...» — хотел было возмутиться парень, но Агнар не принимал возражений. Силуэт мужчины смазался, он исчез из виду, а через мгновение Эдвану показалось, что по нему зарядили осадным тараном, Удар чудовищной силы отправил его в короткий полет до ближайшей стены, впечатав холодный камень. Сознание едва не померкло, а от звона в голове юноше показалось, что череп вот-вот расколется, настолько сильной оказалась эта внезапная атака. И тем не менее, он все равно успел отпрыгнуть в сторону, прежде чем вся пещера содрогнулась от следующего удара, что пришелся в то место на стене, где буквально мгновение назад стоял юноша. Агнар оказался страшным противником. Несмотря на то, что он сдерживался так сильно, как только мог, Эдвану пришлось призвать на помощь все своё боевое мастерство, всю свою атру и сражаться на пределе возможностей, лишь ради того, чтобы удержаться на ногах. Он выдержал минуту. Минуту, которая показалась вечностью. Удары мужчины отзывались жуткой болью, словно по всему телу сразу били гигантской кувалдой. Скорость его была настолько высока, что парню казалось, будто сражается он против размазанной темной фигуры, которая появляется то здесь, то там, изредка замирая на месте и обретая четкость. Он старался пользоваться этими краткими моментами, пытался атаковать, но все его потуги были тщетны. Кулаки Лаута настигали лишь в воздух, и после каждого такого удара он был вынужден спасаться от незамедлительной контратаки. Он старался уклоняться, блокировать чудовищные удары, но сила соперника была попросту слишком велика, и в какой-то момент юноша просто не выдержал. Не сумел увернуться, мгновенно за это поплатившись. Тело пронзило вспышкой боли, вверх с низом несколько раз поменялись местами, и он тяжело рухнул на промерзший камень. Не в силах подняться, Лаут просто лежал с видом замурованных в лёд кристаллов, которые сияли на сводах пещеры, подобно звёздам в ночном небе. Эдван не мог пошевелиться. Каждая мышца, каждый крохотный участок тела отзывался чудовищной болью и жаром. Слишком уж много атры пришлось влить в конечности, чтобы хоть немного сдержать атаки противника. Через несколько долгих мгновений, когда зрение наконец сфокусировалось, а в голове чуть поутих звон, перед лицом юноши появилась широкая ладонь. Какое-то время он глупо пялился на нее, не понимая, откуда она там взялась, но после все-таки сообразил и, скрипя зубами, с трудом оторвал от земли дрожащую руку. Тут же его схватили за ладонь и дернули вверх, моментально поставив на ноги. Вот только Эдван, увы, долго не простоял. И, качнувшись, просто рухнул обратно и распластался на земле под громогласный хохот огнара. Хорошо держался! с улыбкой произнес тот и, прищурившись, тихо пробормотал. Даже слишком хорошо, где ты научился так биться? На вопрос здоровяка Эдван так и не ответил. Прохрипев в ответ что-то невразумительное, парень, дрожащей рукой нанес себе на живот слово жизни и попросту отключился, позволив знаку исцелить свои раны. Очнувшись, он хотел было вернуться к медитации, но, увы, не вышло. Агнар, который все еще маялся от безделия и ждал, пока слова Творца наполнятся силой, снова вызвал его на бой, не принимая отказа. А затем повторил вызов еще дважды. Разумеется, ни один из этих поединков не продлился дольше минуты. Более того, за все время Эдван не сумел даже ударить своего противника. Настолько была велика разница между ними. Однако к исходу третьего боя юноша с удивлением обнаружил, что после восстановления словом жизни его тело изменилось. Под действием бешеных нагрузок и битвы на пике возможностей оно стало куда крепче, а количество энергии, которое он мог вложить в один сильный удар, возросло почти в два раза. «И все же, кто учил тебя?» В который раз как бы невзначай поинтересовался Агнар, когда они сидели у огня, отдыхая. «Давненько мне не встречались настолько способные ребята». «Я ведь продержался всего минуту, даже меньше», — скривился Эдван. «Не каждый пруд первого ранга способен выстоять против меня хотя бы десять вдохов, а ты еще и в совершенстве владеешь техникой начертания слов», — усмехнувшись, сказал мужчина. «Конечно, говоря про пруд и десять вдохов, он немного приукрасил реальность». Однако его слова о технике начертания были не пустой похвалой. От цепкого взгляда Агнара не укрылся тот маленький факт, что Лаут не просто умел чертить слова быстро. Его движения были плавными и отточными, так словно он проделывал это не одну тысячу раз. Как, впрочем, и его движения во время боя — быстрые, четкие, скупые. Парнишка почти не терялся перед лицом превосходящего по силе и скорости врага, Действовал так, словно был опытным бойцом, прошедшим сотни схваток. Конечно, оставалась вероятность, что ему в руки попался истинный гений, чье боевое мастерство взращивали с детства. Но в это Агнару верилось слабо. Не похож был Эдван на отпрыск благородной семьи или любимчика какой-нибудь школы. А значит, дело тут в другом. «Я обучался в нашей академии», — пробормотал Эдван. «Чуть меньше года», — усмехнулся Агнар и добавил с улыбкой. «Ты сам рассказал в день нашей встречи. Тебя никто не обучал, верно?» — оскалился лысый, и Эдван невольно дернулся при виде этой ужасающей улыбки, тем самым подтверждая догадки собеседника. «Ты все знал и сам. Вернее, вспомнил. Я же прав, верно?» «Да», — хрипло подтвердил Лаут, — «я был за гранью». «Ха! Так и знал!» — воскликнул мужчина так, словно его ставка сыграла. «Да не напрягайся ты так, на мне твои секреты?» Добродушно усмехнувшись, он хлопнул Эдвана по плечу и, гордо подбоченившись, добавил «Я Агнар Шанго». «Ну да, точно», — невольно усмехнулся парень, не понимая, как это вообще связано. «Лучше расскажи», — лысый невольно подался вперед, «кем ты был в прошлой жизни?» «Э-э... имя хоть помнишь? Титул? Может, чем занимался?» Спрашивал он, распираемый от любопытства. «Должен помнить. Все, кого я на своем веку встречал, помнили хоть что-нибудь. Ну, из тех, кто был за гранью», — пояснил он. «И много таких ты встречал?» «Не очень. Всего пятерых», — махнул рукой лысый. «Ну так...» Он вроде бы говорил, что никакие знания ему не нужны, верно? Подумал юноша, понимая, что мужик от него так просто не отстанет. А «С другой стороны...» Это был первый раз, когда его просили рассказать о прошлой жизни, не требуя при этом выложить как на духу все известные ему слова Творца. Немного поколебавшись, Эдван решил, что от пары истории о сражениях глубокой древности никто не умрет. «Ладно, ладно», — сказал юноша, прежде чем Агнар успел задать новые вопросы, и, взглянув на танцующие на дровах язычки пламени, начал свой рассказ. «В прошлой жизни меня звали Арман Шатт. Если бы Эдван в этот момент смотрел не на костер, он увидел бы, как сильно поменялось выражение лица собеседника, стоило ему только услышать это имя. Побелев, мужчина уставился на собеседника так, словно увидел призрака, но к чести своей быстро справился с удивлением и вернул лицу выражение крайней заинтересованности. И лишь во время рассказа Лаута о битве с гигантским ящером в горах эта безупречная маска вновь дала трещину, и лысый невольно взглянул на костяной клинок, что лежал на земле рядом с его булавой. Губы мужчины тронула теплая улыбка. «Спасибо за рассказ», — произнес он, когда Эдван закончил. Не став выпытывать ничего больше, чем изрядно удивил юношу, Агнар поднялся на ноги и направился к таинственной арке, где слова Творца внутри звезды уже успели набрать нужное количество силы. Они сияли почти так же ярко, как их собратья, высеченные прямо на древнем строении. Добравшись до своего магического рисунка, мужчина сложил руки в каком-то странном жесте и, прикрыв глаза, коснулся ладонью холодного камня. В тот же миг всю пещеру затопило волной яркого белого света. А пока глубоко под башней отверженных Марис Сморето, высунув от напряжения язык, изо всех сил старался оставить на воздухе черточку при помощи атры однако каждая его попытка оборачивалась сокрушительной неудачей. Энергия попросту утекала прочь из пальца, не оставляя на невидимом плотне ни единой черточки, даже самой маленькой. Амина, что сидела неподалеку, лишь посмеивалась, глядя на его потуги. Она, будучи воином когтя, разумеется, владела умением наносить магические знаки прямо на воздух, но совершенно не собиралась помогать своему товарищу по несчастью. Девушка была твердо убеждена в том, что если этот упрямец действительно хочет лезть к древней арке, чтобы попытаться открыть воображаемый проход, то сделать это он должен будет сам. Она лишь изредка давала советы разной степени полезности, немного помогая юноше в освоении столь полезного навыка. И вот когда марета в очередной раз безуспешно попытался сотворить связующий символ в воздухе, с таинственной аркой начали происходить странные метаморфозы. Пещера вздрогнула. Волна потустороннего ледяного ветра пробрала их до костей. Слова Творца на каменных столбах вдруг засияли так ярко, что на них стало больно смотреть, а непроглядная тьма сменилась темно-серым туманом. Таким, словно его сорвали с грозовой тучи, и Марис был готов поклясться, что в этот момент краем уха услышал раскаты грома. Поднялся жуткий гул от которого у ребят душа ушла в пятки, а через несколько мгновений до их ушей донесся обрывок странного разговора. «Илась? Почти. Я? Гу? иди. Неразборчивая фраза потонула в шуме. «Открой!» — крикнул голос, который показался Марису до более знакомым. «Е! Шад! Ждена!» Юноша подался вперед, отлипая от стены. Он хотел крикнуть что-то в ответ, но не успел. Разговор затих, Сияние слов Творца быстро угасло, туман вновь обратился непроглядной чернотой, а через несколько мгновений стих и ужасающий гул. Арка вернулась к своему изначальному состоянию, и парень, сделав несколько шагов к ней, замер на полпути, взглянув на Амину. Та лишь отрицательно помотала головой, не желая ввязываться. Чертыхнувшись, Марис вернулся на свое место и продолжил тщетные попытки нарисовать в воздухе линию Атрой. Я верю, что это проход, сказала через какое-то время девушка, но помогать тебе все равно не буду, иначе ты никогда не продвинешься. Ничего не ответив, парень сосредоточился на своем занятии. Это не свойственное клану Лин упертость воительницы уже порядком его раздражала. И тут в голове юноши родился хитрый план. Выждав для приличия несколько часов, он обошел пещеру по кругу, остановился у замурованного входа и, изобразив крайне обеспокоенное выражение лица, повернулся к Амине. «Первый побери!» «Он зашел! прохрипел он, чувствуя за спиной абсолютно пустой коридор. Блондинка побледнела. «Вожак?» — переспросила она. Марис напряженно кивнул и, выждав несколько секунд, добавил. «Уже добрался до середины тоннеля! Идет сюда! Амина! Нужно открыть проход!» Прищурившись... Она смирила парня полным подозрением взглядом и, поколебавшись несколько секунд, решительно кивнула. Хлопок не слышали совсем недавно, значит, бояться было нечего, и девушка, добравшись до каменного столба с трещиной, медленно, с большим трудом начертила в воздухе символ поверх погашего. Едва слова Творца на арке обрели изначальный смысл, строение вздрогнуло, а вместе с ним и вся пещера. Камни-атры посыпались со стен. Тьма, что клубилась там, за границей древнего прохода, медленно изменила цвет, обратившись в густой сизый туман, потянула обжигающим холодом, от которого душа уходила в пятки. Несколько долгих мгновений Амина стояла перед аркой, сомневаясь. Идти было страшно, но встречаться с вожаком еще страшнее. Однако прежде чем она все-таки решилась шагнуть в проход, оттуда послышались уже знакомые голоса, а через несколько секунд туман замер, будто замороженный, оглушительный грохот сотряс пещеру, и вместе с ним из сизой дымки наружу вылетел юноша в потрепанной куртке с огромным мешком в обнимку, на которой он и приземлился, проехав по земле несколько шагов. Нанесенное прямо на воздух слово Творца не выдержало напряжения и развеялось, Туман начал стремительно чернеть. «Первый побери! Ты что творишь?» Возмущенно крикнул парень. «Нужно было торопиться, проход бы долго не протянул!» С веселой улыбкой на лице ответил ему лысый здоровяк, вышедший из таинственной арки следом за Лаутом. Оглядев Амину и Мариса, он приветственно махнул рукой и представился. Однако ни парень, ни девушка не разобрали ни слова из того, что он произнес. «Вожак ушел» тихо сказал юноша. «Гадёныш, ты меня обманул, да?» — прошипела блондинка, наградив Мариса таким взглядом, от которого у парня кровь застыла в жилах. Костяшки на пальцах девушки побелели от того, как крепко она сжала древка копья. «Ну, держись!» Разозленная воительница шагнула в сторону юноши, намереваясь преподать тому хороший урок, но добраться до паршивца все таки не смогла. Путь ей в мгновение ока перегородил парень с мешком, спасая друга от экзекуции. «Не шагу дальше!» — крикнул Лаут, загораживая собой Мариса. Он уже сбросил поклажу на землю и успел вытащить нож, угрожая им девушке, которую заочно записал во враги. От такой выходки у Амины дернулся глаз. Ничего не ответив на этот выкрик, она сорвалась с места и огрела Лаута древком копья. Вернее, попыталась. Проворный паршивец в последний миг увернулся от удара и даже попытался достать ее ножом в ответ, но не преуспел. Разыграться драки не дал голос Моретто «Стойте, хватит!» Обросший каменной коркой парень влез между своим защитником и девушкой, которые были готовы испепелить друг друга взглядами. Эдван медленно опустил нож, блондинка сделала шаг назад и опустила оружие. Но стоило только Лауту отвести взгляд, как она тут же сорвалась с места и огрела Мариса древком копья по башке так, что с него посыпалась каменная крошка. Лаут дернулся, но был остановлен рукой благородного. «Заслужил!» — прохрипел он. А девушка, удовлетворенно фыркнув, лишь кивнула. Сбросив каменный покров, юноша нанес на тело слово жизни и, взглянув на напряженного товарища, решил представить спутницу. «Это Амина Лин. Она открыла вам проход». Потому что этот паршивец меня обманул, прошипела воительница, пригрозив Марису кулаком. Если бы не это, он бы возился с проклятым проходом еще неделю. э неудобно получилось, пробормотал Эдван. Впрочем, осознав свою оплошность, он быстро сориентировался. Прости, что принял тебя за врага. Я думал, Мариса нашел коготь, как нас в прошлый раз. Огромное спасибо, что открыла проход. Отвесив блондинке неглубокий поклон, сказал парень и, немного подумав, добавил. «Кстати, я, Эдван, Эдван Лауд». «Наслышано!» — фыркнула блондинка, невольно отодвинувшись от простолюдина. Несмотря на извинения, она все еще была зла и на взводе. «Прости еще раз», — виновато улыбнулся юноша, и, оглядев пещеру и не найдя выхода, слегка нахмурился. что случилось с когтем? Почему вы тут вдвоем?» «Твари!» — выплюнула Амина. «Да», — мрачно кивнул Марис, — «на башню напали и...» Начал было юноша и замолчал, услышав за спиной странный грохот. За небольшой потасовкой и извинениями никто из ребят так и не заметил пропажи Агнара, который, не понимая языка, на котором говорили все присутствующие, начал искать выход из пещеры. Созданную при помощи контракта земли фальшивую стену мужчина заметил довольно быстро и, убедившись, что за ней нет ничего опасного, разрушил ее одним ударом. «Первый побери! Какого?» — заорал мари обернувшись на звук. От ужаса волосы на его голове встали дыбом. Амина побледнела, а Эдван лишь флегматично вздохнул. К деятельной натуре здоровяка он уже несколько попривык за то время, что они провели вместе. Правда, реакция парня и девушки его слегка насторожила. «Нужно быстрее закрыть ее, пока твари не заметили, иначе нам конец!» Моретто почти мгновенно переместился к проходу и хотел было его заделать, но Агнар просто заградил ему путь и одним легким пинком заставил волну камня, пришедшую в движение, замереть и рассыпаться. Грохот от этого удара эхом разнесся по всей пещере. Морис побледнел и тихо выругался, амина лишь обреченно вздохнула, покрепче перехватив копье. «Что они говорят?» — спросил Агнар. «Зачем закрывают проход?» «Они говорят, что в подземелье полно тварей. Если не закрыть проход, нас почуют и убьют», — перевел ему Эдван. «Твари? Убьют?» — оскалившись, переспросил мужчина. «Звучит, как вызов».